Глава третья. Глории ужасно не хотелось беседовать с полицией, а пришлось. За последнее время ей приходилось делать много всего такого, от чего она охотно воздержалась бы. Пришлось ехать в Морг, опознавать голову мужа в том жутком тазу из нержавеющей стали отдавать разные необходимые распоряжения насчет похорон, пока дети сидели как на иголках в затхлом демонстрационном зале гробов, пришлось наблюдать своими глазами за тем, как ее со всей очевидностью мертвый супруг вдруг перестал быть мертвым. И что самое трудное, ей пришлось сплачивать семью, не давая ей распасться. Но на протяжении всего этого испытания, включая докучную навязчивость таких, как Барби Беккер, Глория поняла, что может положиться на Теда. А теперь Тед исчез. И, конечно же, она поневоле размышляла про себя, что, возможно, для всех было бы лучше, как бы её муж так и почевал бы в Бозе вплоть до конца, предположительно, последней церемонии его жизни». Полицейский участок, вопреки ожиданиям Глории, отнюдь не бурлил деятельностью. У дальней стены просторного кабинета обнаружился мужчина в женском платье. Такого здоровенного Адамова яблока Глория в жизни не видела. Оно бросалось в глаза даже на расстоянии 30 футов, их разделяющих. Трансвестит уставился на Глорию с детьми так, словно узнал их, и Глорию осенило – Так оно и есть. Наверняка этот тип видел их по телевизору или на фотографии в газетах. Глория сидела у компьютерного стола толстошеевого детектива по имени Тара Бенуа в прошлом морского пехотинца. «Смотри, тетя Сусами, шепнул Перри матери, и под взглядом детектива Бенуа теснее прильнул к ней. «Вы говорите, вашего мужа похитили», — сказала Бенуа. Голос ее для женщины был не таким уж игулким, но терялся где-то в глотке. «Его действительно похитили. На глазах у двухсот человек», — подтвердила Глория. Она скользнула взглядом по пушку над губой собеседницы, затем по волосам. Волосы закрывали детективу уши и падали до плеч, однако сверху сидели на голове точно баклажанного цвета берет. Все эти люди были свидетелями похищения, Не совсем. Мы пытались незамеченными выбраться из супермаркета через заднюю дверь, чтобы миновать журналистов, и тут моего мужа похитили. Глория крепче обняла детей, что с обеих сторон сжались к ней. Эмили не глядела на полицейского. Она смотрела в окно на плотное бурое марево, оно же небо. Подошел еще один детектив, наклонился к самому уху Бенуа. Прошептал что-то, прыснул, отошел. Бенуа не рассмеялась. Собственно говоря, она либо вообще не знала, что такое смех, либо не умела смеяться. «Вы знаете, кто его похитил?» — спросила Бенуа. «Нет». «Журналисты?» «Нет, не они», — сказала Глория. «По крайней мере, я так не думаю». «Вы разглядели лица похитителей?» — осведомилась Бенуа, Отхлебывая из баночки с диетической колой. Описать их можете? Высокие или низкие, мужчины или женщины, волосы темные или светлые. Нет, категорически отрезала Глория: Не могу. А ты что видел? Спросила Бенуа у Перри, наклонившись вперед и демонстрируя ему усики над верхней губой. Перри не нашел в себе сил поговорить с тетей. Пережитые треволнения сказывались на мальчике. Ручонки у него дрожали. Тот же вопрос Бенуа переадресовала Эмили. «Я ничего не видела», — отозвалась Эмили. «Я просто услышала крики, и папа исчез». Бенуа, кивнув, забарабанила пальцами по клавиатуре. «Имя Теодор Стрит», — проговорила она, вводя информацию. «Рост? Чуть меньше шести футов». — ответила Глория. — Да вы же видели моего мужа по телевизору. — Какие-либо особые приметы? Глория начинала терять терпение. Нога ее раздраженно постукивала по полу. — У него шрам вокруг всей шеи. Сплошной шов, так сказать. Бенуа набила и это. На днях ему, знаете ли, начисто отрезала голову, но с тех пор ее прикрепили на место. Бенуа... Набило и это. Наблюдается ярко выраженное и характерное отсутствие физиологических функций и каких-либо звуков, с ними связанных. Глория покачала головой. «Да ко всем чертям вы отлично знаете, о ком идет речь!» Глория мысленно пожурила себя за выбор словечка «черти». Кто знает, не к ним ли ненадолго заглянул Тед, и не там ли он гостит по сей час. Она и дети уж точно живут в некоем подобии ада». Бенуа продолжала печатать. «Что вы печатаете?» Бенуа продолжала печатать. Глория встала и вместе с детьми направилась к двери. «Мы еще не закончили», — возвала Бенуа. «Мы закончили», — отрезала Глория. Выходя из участка вслед за матерью, Перри заметил, что молодой полицейский улыбается ему, и улыбнулся в ответ. Скользнул взглядом по револьверу у него на поясе, залюбовался блестящим истине черным металлом, такой весь из себя чистенький, отполированный, аккуратненький, и задумался, в своем нежном возрасте еще и переломов не знавший, а каково это — умереть. Сны Теда ни на что другое и не претендовали. Сны себе и сны — при том, что пересказать их в реалистическом ключе было делом не из простых. Глория и дети, отец Стеда и Барби Беккер, все в красном рассевшись на деревянных скамейках седьмого ряда из двадцати на самых дешевых зрительских местах, глядели, как Тед играет в волейбол на пляже внизу. В одной команде с Тедом оказался президент Соединенных Штатов, одетый в красно-бело-синие трусы Спидо, Они стояли вдвоем по одну сторону высоко натянутой сетки, напротив Большого Папы и человека по имени Верный Хауэлл. Лидер секты «Ветвь Давидова», устроивший самосожжение своих последователей во время осады силами ФБР, усадьбы, в которой они скрывались. Пузо Большого Папы колыхалась над красными трусами, а месистые ножищи тряслись, как желе. Он изо всех сил пытался добежать и ударить по мечу, но тщетно, и всякий раз Хауэлл обрушивал на него поток визгливых упрёков. «Да поднажми же, мистер Жирный Зад! А ну, поднажми!» — кричал Хауэлл. Хауэлл был сама усреднённость, тошнотворно заурядный и незабываемый уже тем, что был абсолютно забываем. «Иди нахер, мистер отставала, парировал Большой Папа. «Не смей меня так называть! Отставала. «Да ты просто завидуешь!» — проговорил Хауэлл, проводя большим пальцем по внутренней кромке трусов. Чему тут завидовать-то?» — усмехнулся большой папа. «Тому, что я избранный!» — сказал Хауэлл. «Тому, что я увел собою пятьдесят! Тому, что я мученик! Тому, что я...» «Иисус Христос! Иисус Христос — это я!» — возразил Большой Папа, всей своей жирной тушей подступая вплотную к Хауэллу и глядя прямо в его неприятно заурядное лицо. «Да ладно вам! Играть давайте!» — крикнул президент. «Наша подача!» «Оставь нас в покое, ты!» — рявкнул Большой Папа. «Ага, отвали!» — поддержал его Хаул. «Отзови своих псов! Отзови своих псов! Отзови своих псов!» Нараспев затянул он. Президент подал, мяч взвился высоко в воздух. Он летел все выше и выше и, наконец, превратился в крохотное пятнышко на фоне неба. Тед оглянулся на семью. Те следили за траекторией мяча. Все выше и выше. А затем пятнышко замерло, зависло в пространстве, зависло надолго, прежде чем мяч начал падать. «Это фокус такой!» сообщил Хауэлл и извлек из трусов пистолет. «Дай-ка я застрелю тебя», — предложил он большому папе. «Это наш единственный выход». «Сперва застрелись сам», — посоветовал большой папа. Тед не сводил глаз со зрительских рядов. Глория схватила детей и крепко прижала их к себе. Те уткнулись носами ей в грудь. Отец Теда неотрывно следил за приближающимся мечом, Барби Беккер строчила что-то в блокноте. «Мяч летит!» — сообщил президент и поддернул обтягивающие плавки. «Летит!» «Приготовились!» Хауэлл представил пистолет к виску и нажал на курок. Голова треснула, словно картонка из-под яиц, кровь хлынула на песок и на обширную грудь Большого Папы. Мозг скорее вытек, нежели вылетел из черепной коробки, И, похоже, только в силу этого Хауэлл потерял равновесие и опрокинулся на песок лицом вверх. «Он мертв, сообщил Большой Папа так, словно ничего подобного не ждал. И, глядя сквозь сетку на противоположную сторону поля, пояснил. «Это вы его убили!» Отец Теда подал голос, и волейбольный мяч с сокрушительным, сотрясшим с землю стуком, приземлился точнёхонько за пределами поля. «Папа, осторожно!» — закричал Перри. Тед обернулся. Большой Папа вырвал пистолет из мёртвой руки Хауэлла и теперь целился в него сквозь сетку. Президент бросился в укрытие. Тед глядел на пистолет и не испытывал страха. Большой Папа дал залп и, хотя грохот выстрела потревожил слух Теда, равно как и вопли его близких, Сама пуля ничем ему не повредила. Просто пролетела сквозь него, а он остался стоять, как ни в чем не бывало. Никаких тебе зримых последствий. Тед был жив, еще как жив. Он рухнул на колени и зарыдал. Когда Тед проснулся, снаружи еще не рассвело Где-то закукарекал петух. Петушиный крик Теду не понравился. Воспоминание о ночном кошмаре не слишком-то его тревожило, если и тревожило вообще. Но, думая о нем как о сне, Тед вспомнил одного приятеля по аспирантуре. Выпендрёжник был тот ещё. Обожал цитировать занудную притчу Джуан Цзы о человеке, которому снилось, что он бабочка, который снится, что она человек. Вот вам, пожалуйста, дилемма, «Чжуан-чжоу», — говорил Альфред, попыхивая трубкой. «Вопрос касается нас всех. Нам снятся сны или это мы кому-то снимся?» Все это Тед уже слышал прежде и не раз, но по-прежнему не находил в себе моральных сил сказать Альфреду, чтоб тот заткнулся. Кроме того, он был занят. Размышлял, так ли ему в конце концов надо жениться на Глории. «А вдруг сейчас ты спишь и видишь сон?» — рассуждал Альфред. «Только вообрази себе. Что, если я — персонаж твоего сна?» «Альфред, честное слово, мои сны получше будут», — парировал Тед. Это был один из тех немногих мгновенных ответов, которыми Тед искренне гордился. В большинстве случаев остроумные реплики приходили ему в голову с изрядным опозданием, оставляя его терзаться мыслью. «Ах, ну почему ж я этого вовремя-то не сказал?» Тедова жизнь была просто-таки нашпингована такими запоздалыми откликами, и это его глубоко удручало. Однако в последнее время единственный живой покойник на много миль вокруг... Он то и дело изрекал фразы, что в прошлом счёл бы просто блестящими. Тед встал, отошел от кровати к окну, глянул на темный двор и задумался. А что, если его сны будут получше реальности? На следующее утро за ним пришли Синтия и Джеральд. Тед был готов. Он загодя умылся в тазике, и надел чистую футболку, оставленную для него на спинке единственного стула. В отличие от тщательно подобранного свитера с высоким воротником хамут, футболка совсем не скрывала швов на шее, так что Синтия с Джеральдом, отворив дверь, в первый момент несколько опешили. «Да что там? Пришли в ужас!» И Теду, в конечном счете пришлось напомнить им, что большой папа ждет. «Отведите меня к вождю», — сказал он, — иронизируя лишь отчасти. Они побрели через пропыленный двор к дому. Теперь оба ученика держались от пленника на расстоянии заметно большем, нежели накануне. У ветряной мельницы в земле рылись куры. Пятнистый песик высоко запрокинув голову, тащил в зубах какую-то дохлятину. И вновь послышалось пение из того самого строения, что Тед счёл главным или центральным во всем лагере. «Майкл, к берегу греби! Аллилуйя!» — выводили голоса. Поющие ученики искоса глянули на вошедшего и тут же вылупились во все глаза. Они тоже впервые разглядели шею Теда. Музыка сбилась и угасла до невнятного гвалта, вроде как в зале суда. Большой папа, к его чести, не растерялся, но тотчас же принялся молиться. Наш дорогой, ласковый, всепрощающий Иисус Христе Господи Всемогущий, пожалуйста, защити нас от демона, стоящего ныне в нашем молитвенном зале. Спасибо тебе за силу, коей ты наделил меня, дабы оградить мою паству от мирового зла. Сей слуга Люцифера с шеей, покрытой струбхами, Узрит твой слепящий свет, Услышит о твоем могуществе и славе И почует гнев благости, Обращенный против угнусного зла сатанинского ада. Кому ведомо, что за зло таится в людских сердцах и умах, Даже здесь умбрасейте, промолвил Тет. В переводе с латинского «Тьма знает». Большие дети, — так внезапно назвал их Тед про себя, — съежились и отпрянули, как если бы он заговорил с ними на некоем иностранном сатанинском языке. «Это была шутка», — сказал Тед. «Разумеется». Большой папа с помощью близнецов извлек свою тушу из кресла и шагнул к Теду. «Мне следовало бы просто-напросто убить тебя на месте». Ученики одобрительно загомонили. «Однако я хочу кое-что показать. Все то, о чем тебе должно доложить своему гнусному хозяину». Несколько секунд он глядел Теду в глаза, а затем рявкнул. «Ступай со мной!» Отец Теда сидел в деревянном кресле-качалке в своей палате в стенах балтиморской лечебницы. Перед его белой рубашки был забрызган соусом табаско. Один из санитаров свято верил, что старик любит яичницу с перчиком. Он сидел себе, покачиваясь взад-вперед. Дочь принесла ему журнал «Тайм» с изображением Теда на обложке и положила на поднос. Отец Теда понятия не имел, кто такая эта женщина, сидящая рядом с ним на стуле с синей подушкой, хотя откуда-то знал, что теперь уже она не плачет всякий раз — Приезжая с визитом, он вгляделся в фотографию и произнес: Тед, у тебя с шеей что-то не ладно". Большой папа стоял бок о бок с Тедом. Они вместе наблюдали, как ученики рассаживаются вдоль длинных столов и едят из красных пластиковых тарелок. Свисающие с потолка на шнурах лампы горели, но без толку. Огромные окна и так пропускали много света. Комната выглядела довольно жизнерадостно. То же самое настроение воплощал в себе и большой папа, вырядившийся в красную футболку без рукавов, красные шорты и эффектные до колен сапоги. «Смотри, как они едят». «Едят, но не так, как я». Он похлопал себя по пузу и заулыбался. «Я...» «Хищный орел от Востока!» Он не спускал глаз с Теда, словно дожидаясь реакции. «Ну, знаешь, я возвал орла от Востока из дальней страны исполнителя определения моего». Тэд улыбнулся про себя. «То есть вы считаете себя Киром?» — уточнил он. В книге пророка Исаии содержится пророчество о надвигающейся гибели Вавилона, а под «Орлом от Востока» орудием господнего гнева, обращенного на Вавилон, подразумевается Кир, названный также по имени. Так говорит Господь помазаннику своему Киру. «Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму пояс из чресел царей, чтоб отворялись для тебя и ворота не затворялись». «Что? Э -э нет, я орел от востока», — настаивал большой папа. «Я птица божия» крылатый ангел Господа Иисуса Христа, Бога Всемогущего. «Птица?» — удивился Тет. Большой Папа, явно раздосадованный, поспешил перевести разговор. «Помнишь, космонавты рассказывали, будто видели ангелов?» «Нет». «Еще в 85-м. Русские полетели в космос, выглянули в окно, а там ангелы». «Ну так вот, я тоже их видел». Большой папа на секунду словно размяк и даже глаза прикрыл, демонстрируя роскошные длинные белёсые ресницы. Тед вполне верил в то, что этот человек верит, что видел ангелов. Правда? Да. И где же вы их видели? В долине смерти. Представляешь? В долине смерти. Межгорная впадина В пустыне на территории штатов Невада и Калифорния, длиной 120 миль. Одно из самых жарких мест в мире. «А где именно в долине смерти?» — уточнил Тед. «В каньоне Эхо, на дантовой панораме, на погребальном пике», — гадал Тед, извлекая из памяти все известные ему достопримечательности долины смерти. Большой папа покачал головой. «Они сидели в закусочной при гостинице «Котельный ручей». «Целых шестеро. Шесть штук ангелов». «А какие они?» — полюбопытствовал Тед. «На что похожи? «Да уж не на тебя!» — откликнулся Большой Папа, вновь обретая голос и широко открывая глаза. Он улыбнулся Теду. Пойдем, я хочу показать тебе кое-что». Питомцы Большого Папа запели. «Всю ту же песню про Майкла» на сей раз в миноре, на квинту выше, чем прежде, как своего рода молитву после трапезы. И все вращали зрачками, пытаясь украдкой рассмотреть Теда и его шею. Тед глядел в бледно-голубые глаза Большого Папы, они словно бы поблекли со вчерашнего вечера, и гадал про себя, возможно ли, чтобы присутствие или, по крайней мере, предполагаемое присутствие демона выпивало из него жизненную силу. Тед почувствовал жалость и в то же время неизбежную брезгливость при мысли об этом жирном, жалком подвижнике. Коли Тед и в самом деле дьявол, а кто он такой, чтобы утверждать, будто это не так, он был бы врагом бога этого человека. Тед отвернулся от Большого Папы, чтобы ненароком не выпить его силы просто-напросто держаться на ногах, и сказал... Вспомните, как Давид говорил сыновьям с руинами: «Что вы делаетесь ныне мне наведчиками?» «Это из Второй книги царств», — отозвался Большой Папа. Возможно, он и воспринимал тексты буквально, однако Библию знал как свои пять пальцев и полагал, что Тедова знание Библии лишний раз подтверждает то, что он в союзе с Сатаной. Ведь только дьявол способен помнить Священное Писание настолько хорошо». Большой Папа возрился на Теда с удвоенным пылом во власти вновь накатившего ужаса, недоверия и ненависти. «Ты знаешь книгу пророка Исаии?» «Образованность сослужила Теду хорошую службу, на сей раз не к его пользе, а, скорее, ему же во вред». «Да?» «Разумеется», — сказал Большой Папа. Но ну, разумеется». Большой Папа первым вышел за дверь и зашагал сквозь бурую пыль и зной. Тед за ним. Черные сапоги Большого Папы с каждым шагом белели все больше, пока не стали того же цвета, как и ноги. Джеральд шел за ними, стараясь держаться на почтительном расстоянии, хотя Тед отчетливо слышал его дыхание. Детка Большого Папы именем Джеральд в возрасте 23 лет съездил в Израиль, после того, как выбыл из двухгодичного колледжа, недоучившись. Два года вкалывал помощником сварщика, а затем работал на регулировке схода развала в автосервисе Мидес в Эль-Пасо. Сойдя с самолета в Израиле, он тревожился лишь насчет еды. Боялся, что впадет в грех чревоугодия. И то голодал, целыми днями не беря в рот ни крошки, а то жадно сжирал все, что подворачивалось под руку. Джеральд тоже считал себя «орлом от Востока» тоже мыслил буквально и считал себя голубем Господним. Он никак не мог примириться с фактом, что гора Сион оказалась этаким неказистым холмиком и предрекал, что, когда пробьет час и настанет судный день, Господь непременно вызовет какой-нибудь геологический катаклизм и изменит размеры горы. Живя в палатке под тем самым небом, что младенец Иисус в старь узрел из яслей, Джеральд увидел сон. Он беседовал с Элин Уайт. Одна из идеологов и пророчица церкви адвентистов седьмого дня. Боговдохновенность ее признается большинством адвентистских церквей. Причем сестра была одета в тончайшие, белейшие монашеские одежды XIX века. «Я побывала в мире, где светят семь лун», сообщила сестра Уайт и коснулась лица Джеральда. «Ты ангел», — сказал Джеральд. «Но где твои крылья?» «У ангелов нет крыльев, милое дитя», — поведала она. «То, что люди принимают за крылья, на самом деле лишь отсвет космических кораблей. Корабль летает посредством преломления света. Колесниц божьих тьмы — тысячи тысяч ангелов». «О», — сказал Джеральд, Прочти книгу пророка Исаии, главу шестую, стихи с первого по четвертый, велела сестра Уайт. — Да, мэм, — ответствовал Джеральд, а, открыв глаза, почувствовал лютый голод. Он ел и ел всю дорогу назад до Тель-Авива и на борту самолета, и дома в Штатах. И вот однажды в уличной церквушке в Креншо в Лос-Анджелесе он повстречал... Большого папу. Большой папа объяснил Джеральду, что есть, это ничего, это дозволяется и бояться тоже дозволяется, и что денег у Джеральда нет, потому что дьявол не хочет, чтобы у него были деньги, и что господа и Иисуса Бога всемогущего не волнует, есть у него деньги или нет, и что он, Большой папа, направит господню любовь с небес через свое упитанное тело и благоуханные ноги прямиком в богобоязненную душу Джеральда Мандера, заблудшего и растерянного Джеральда Мандера. «Это бункер номер один», — сообщил Большой Папа, остановившись перед входом в нечто похожее на убежище от торнадо. Двойные двери располагались на высоте футов этак трех. И под углом в 30 градусов к земле. Джеральд вышел вперед и потянул двери на себя. Изнутри повеяло затхлым холодом. Ты первый, приказал большой папа, жестом приглашая Теда вниз. Тед повиновался. Ступеньки были бетонные, внутри уже горел свет. Возможно, он зажигался автоматически, когда открывались двери, вроде как в холодильнике. «Я бы сказал тебе, осторожнее не споткнись», — заявил большой папа. «Но вообще-то мне плевать, упадешь ты или нет». Он рассмеялся и многозначительно поглядел на Джеральда. Тед посмеялся вместе с ними, и те примолкли. Убежище оказалось весьма просторным. Освещали его длинные ряды флюоресцирующих ламп, свисающих с железобетонных плит потолка. Тед прикинул про себя, что до противоположной стены футов это к сто, а в ширину комната наверняка будет 40. Но самая примечательная черта заключалась в том, что все пространство было заполнено пушками. Старыми пушками, вычищенными пушками, пушками толстыми и тощими. Тед вскинул глаза на большого папу, словно спрашивая, «И что дальше?» «Ну, как тебе?» — полюбопытствовал Большой Папа. «Пушки, однако», — отозвался Тед. «Много пушек», — подтвердил Большой Папа, любовно оглядывая свой арсенал. Он шагнул к группе из четырех одинаковых орудий. «Немецкая осадная пятидюймовая пушка. На полевом лафете, не корабельном. Но так тоже хороша». Он прошел вдоль ряда. А вот 57-миллиметровая пушка времен гражданской войны в США. Гладкоствольная. Красавица, верно? Зачем они вам? Спросил Тет. Затем, что они в полной исправности и по сей день. И затем, что никто не знает, что они у меня есть. Я собирал их многие годы. И ни одна живая душа не сыщет след ни единого орудия, ни единого ядра и ни единого снаряда. Они как в воду канули. Вот это, самое старое. Позже 1920 года ничего нет. Блеск, правда? Сама идея, я хочу сказать. Тед следовал по проходу за своим провожатым. «Каких у меня двенадцать». — похвастался Большой Папа, снимая чехол с блестящего орудия потоньше. — Это скорострельная пушка Лоула 45-го калибра на полевом лафете. Разумеется, управляется посредством кривошипа. — Зачем они вам? — повторил Тед. — Для грядущей войны. Войны против зла. Против тебя. Против правительства. Против черных вертолетов. Большой папа резко крутанулся всей своей жирной тушей. Словно при виде любимых игрушек у него голова закружилась от радости. «А еще у меня есть пятиствольные скорострелки Гочкиса с вращающимся блоком. И скорострелки Гатлинга. И стальные трехдюймовые нарезные орудия. Они ухлопают тебя так же надежно, как М-16». «И будешь ты мертвее мертвого, верно, Джеральд?» «Верно, Большой Папа», — отозвался Джеральд. «Умер? Значит, умер», — сказал Большой Папа. Черный, медный и хромированный блеск орудий заключал в себе своеобразную красоту. Может, статься именно из-за своей старомодности все эти пушки выглядели менее вредоносными и даже по-своему причудливыми». Но, как верно заметил Большой Папа, впечатление было обманчивым. Тед представил себе, как расхохотались бы ребята из ДОС и Национальной гвардии при виде всего этого антиквариата, расставленного в ряд вдоль гребня перед лагерем, а в следующий миг на собственной шкуре испытали бы кардит или балазит или каким бы уж там древним взрывчатым желатином не начинялись эти снаряды. Хм... «Где вы это раздобыли?» — Тед почесал в затылке. «Это ж все артиллерия», — сообщил Большой Папа так, словно в сотый раз повторял прописные истины. «Орудиями разжиться нетрудно, особенно старьем. Кому оно нужно?» «Но я пушки просто обожаю. Обожаю их за простоту, обожаю за тонкость работы. Ты только глянь, какое тиснение на стволе!» Он ласково провел рукой по всей длине нарезного орудия. А какой с них прок здесь, под землей? Спросил Тед. О, -о, -о, -о мы вытащим их наверх. Вытащим загодя, заверил большой папа. Я узнаю, что враги надвигаются еще до того, как они сами это поймут. Он раскачивался на каблуках взад-вперед. — А еще у меня есть 250 флотских револьверов Уитни и 72 армейских револьвера Петтингила. — Какого времени? — полюбопытствовал Тед. — 1860-х. — У меня есть даже 17 ящиков конфедератских карабинов Перри. — А из них еще можно стрелять? — О, да, — заверил большой папа. Оружие, что некогда раскололо эту землю надвое, готово к действию. Но у нас есть боевые средства и поновее. Есть английские винтовки Энфилд-Маузер и австрийские винтовки Манлихера. Убиваешь – значит убиваешь. Все равно, медленно или быстро. На самом-то деле, чем медленнее, тем лучше. Ты даешь язычникам шанс обрести... Господа Иисуса, Бога Всемогущего, и раскается. Как знать, вдруг кто-нибудь, стоя рядом с умирающим, что шепчет слова молитвы, услышит его обращение к Господу? И тогда, может, статься это сподвигнет язычника сложить оружие и обрести свет. Ибо Господу ведомо, мы-то оружие не сложим, мы – Солдаты его армии до тех пор, пока космические корабли не прилетят забрать нас в Священный Град. Ты понимаешь, что я тебе втолковываю? Или нет?» Тед кивнул. Понимал Тед то, что этот человек Божий, сам изрядно смахивающий на демона, отчего-то считает его, Теда, дьяволом. Этот фанатик испытывал настоятельную потребность убивать того ради, чтобы утвердиться в собственной жизни и придать смысл своему существованию. Так что Тед вновь сделал то единственное, что пришло ему в голову и что казалось хоть сколько-то разумным. Он кивнул.